посвящается моей жене Ирине Барухович, доказавшей свою любовь и преданность не словами, а делом. Глава первая. Сергей попивал кофе и спокойно наблюдал за тем, как успешный бизнесмен Андрей Геннадьевич Бурыкин со своим заместителем внимательно изучают результаты его недельной работы. Папка с компьютерными распечатками и документами была тоненькой, всего 27 листов, Но бизнесмены рассматривали их уже минут тридцать. Сергей вздохнул и закурил. Он не волновался о том, что результат может не понравиться заказчику. Он просто скучал. «Ну что ж», — наконец произнес Андрей Геннадьевич, — «должен сказать, что вы хорошо справились». И довольно быстро поддохнул его спутник. «Вы же просили срочно». Слегка улыбнулся Сергей. «Вот и пришлось напрячься». «Мы это оценили». кивнул Андрей Геннадьевич, вынимая из внутреннего кармана пиджака конверт. «Здесь три с половиной, пятьсот долларов за срочность и качество. Если будет что-то еще нужно, звоните», — убирая конверт, произнес Сергей. Пожав заказчикам руки, он вышел из кафе, в котором проходила встреча. Машина стояла в соседнем переулке, но ему предстояло еще одно свидание, ради которого он и попросил заказчиков, приехать на проспект Чернышевского. Главное управление МВД по северо-западному федеральному округу находилось в пяти минутах ходьбы, а чуть дальше было расположено другое кафе, хозяин которого прекрасно знал Сергея и предоставлял ему для приватных встреч отдельный кабинет, в котором, ко всему прочему, не было камер наблюдения. Сергей это знал абсолютно точно. Он вытащил из кармана телефон. Я освободился. «Жду тебя на старом месте». Сергей не потрудился представиться, так как прекрасно знал, что его номер вбит в телефонную книгу собеседника, и когда он звонит, то сразу видит, кто это. «Чего так долго?» — спросила Лена, устраиваясь за столиком. «Заказчик изучал отчет», — хмыкнул Сергей. «Им что-то не понравилось?» «Им не могло не понравиться», — усмехнулся Сергей. «Да они и сами это знали. Даже премию заранее в конверт положили». Просто дотошная, здесь твоя доля, вместе с частью премии. Лена взяла конверт и сунула его в сумку. Несмотря на то, что девушка занимала весьма интересную должность в Главном управлении МВД по Северо-Западу и была допущена государственным секретом, она не опасалась, что на выходе ее становят сотрудники службы собственной безопасности и впоследствии обвинят в серьезном преступлении от взятки до разглашения государственной тайны. Лена работала в информационно-аналитическом отделе и имела доступ к секретной и оперативной информации МВД. С Сергеем она была знакома не первый год, и их роман оказался бурным и скоротечным. Буквально через месяц Лена переехала жить к Сергею, и тот всерьез подумывал связать себе узами Гиминея во второй раз. Но вмешалась та самая бытовуха, которая убивает любовь. Пока Сергей мотался по командировкам, навещая Питер пару раз в месяц, жизнь с Леной была похожа на сказку. Но стоило ему на полгода осесть в северной Венеции, как тут же выяснилось, что одно дело страстные встречи после постоянных разлук, и совсем другое — просто изо дня в день жить вместе. Честью они вовремя поняли, что не стоит мучить друг друга и пытаться что-то наладить. Сели, поговорили, выпили вина, позанимались напоследок сексом и разошлись. Но друзьями умудрились остаться. А со временем дружба и эпизодический дружеский секс переросли в взаимовыгодное сотрудничество. «В ближайшее время еще что-то будет?» — спросила Лена, закуривая тоненькую вук. «Деньги нужны? А кому они не нужны? Хочу в апреле в Тунис ездить». «Пока не знаю», — покачал головой Сергей. «Висят два заказчика, но еще думают. Могут и сорваться». «Есть будешь?» «Спасибо, нет», — покачала головой Лена. «Мне еще в одно место надо. А обеденный перерыв не резиновый. Буду ждать звонка и надеяться». «Надежда — наш компас земной», — пробормотал Сергей, провожая взглядом уходящую девушку. Он посмотрел на часы и задумался. В работе было три статьи, которые ждали в московских и питерских газетах, но работать не хотелось. За окном тихо падал снежок, спешили куда-то прохожие. Сергей отхлебнул пиво и ушел в воспоминания. Когда Сергея Якушева спрашивали о его профессии, он без раздумий отвечал. Журналист. Сергей действительно был членом союза журналистов и довольно часто публиковался в различных изданиях. хотя официально не числился ни в одном СМИ. Но основные свои деньги он зарабатывал отнюдь не статьями. На Западе его занятия назвали бы инсайдерством, но Запад не Россия, а потому то, чем занимался Сергей, серьезно отличалось от того, что вкладывали в понятие инсайдер, составителя современного словаря иностранных слов. К нынешней своей деятельности Сергей шел извилистым путем, Родился он в Мурманске, в семье моряка дальнего плавания и учительницы. Достаток родителей был приличным, а по советским временам даже можно сказать, что семья Сергея была довольно богатой. Отец жил дома, дай бог, три месяца в году, все остальное время мотаясь по морям по волнам. Мать, переживая, что ребенок без отцовской руки может вырасти маменькиным сынком, вела себя с ним очень строго, а в девятилетнем возрасте отдала его в секцию бокса. Сергей боксировал недолго. Через три года он перешел в секцию самбо, которую открыл бывший майор милиции и мастер спорта Михаил Михайлович Карпенко. Михалыч, как называли бывшего милиционера практически все вокруг, был в районе личностью легендарной. Отношение к народной милиции у этого самого народа разнообразное, но даже бывшие звенья, которых в их относительно благополучном районе проживало довольно много, никогда не ругали Михалыча, даже несмотря на то, что некоторых из них именно Михалыч отправлял в очередную поездку к хозяину. На блатном жаргоне «поездка к хозяину – получить реальный срок в колонии или тюрьме». Михалыч не был святым ментом, в его работе всякое случалось, но было в нем то, Заставлял относиться к нему с уважением самых отмороженных сидельцев и сослуживцев. Михалыч никогда не брал и всегда держал слово, которое давал. Некоторые его товарищи подобной щепетильности не понимали. Многие из них искренне считали, что если это пойдет на пользу делу, то слово, данное уголовнику, можно и нарушить. Но Михалыч свято придерживался своего правила. Во всем же остальном. Он остался обычным ментом, мог и пороже съездить, и навесить на строптивых задержанных пару глухарей, которых те явно не совершали, чтобы статистику поправить, да и мало ли чего еще случалось. Но два своих рыцарских зарока соблюдал Рьяна, за что и уважали. В 1982 году Михалыч во главе группы соскорей поехал брать двоих грабителей, В то время преступники еще не имели привычки таскать с собой оружие и стрелять направо и налево, по поводу и без повода, а потому особого сопротивления милиционеры не ожидали. И нарвались. Как позже показало расследование, грабители накануне залезли в квартиру, в которой жил член общества охотников и рыболовов. В нарушение всех правил. Ружье хозяин квартиры держал не в сейфе, а повесил на ковер, А чтобы совсем уж жизнь грабителям мёдом показалась, патроны он тоже все их не запирал, а держал в письменном столе. Вот они и прихватили ружьишка с патронами, вместе с импортным магнитофоном, кожаной курткой, хрусталем и золотыми украшениями. А когда уже покидали квартиру, вернулся ее владелец. Недолго думая, хозяина отоварили по голове монтировкой. Да так хорошо приложили, что кровь просто брызнула во все стороны». Пострадавший остался жив, но грабители решили, что тот убит, а потому, когда к ним приехали менты, решили поерепениться, мол, все равно на руках кровь, а потому зачем сдаваться, и жахнули картечью прямо через дверь. Михалыч стоял в проеме двери и принял на себя основную порцию заряда. Бронежилеты в ту пору милиционеры видели разве что на картинах, а простой ментовский бушлат — Защитить от картечи не смог. Почти год Михалыч провалялся в больнице, принес несколько операций, но выкарабкался. Однако первую группу инвалидности ему впаяли, и из милиции пришлось уйти. Некоторое время Михалыч помыкался в поисках работы, а потом впал в депрессию и начал пить. Но бывшие коллеги пропасть оперу не дали. Выбили в местном районо помещение и ставку детского тренера. Ремонт делали, что называется, всем миром. Получилось очень неплохо, и появился в районе приличный спортивный зал. Сергей своего отца любил и уважал, но Михалыч стал для него чем-то большим, чем родной отец, постоянно пропадавший в морях. В глазах пацанов из секции Михалыч был квинтэссенцией настоящего мужчины, ко всему еще и награжденным боевым орденом. Он был срок, но справедлив, Для каждого своего ученика он находил свой подход, свои слова. Гораздо позже Сергей поймет, что это были отголоски прежних, оперских навыков. Разговорить потенциального подозреваемого, жертву или свидетеля иногда очень непросто. Здесь необходимо хорошее знание психологии, жизни, да и просто опыт общения с самыми разными слоями населения. Двенадцатилетнему подростку подобный вывод – в голову прийти не мог. Да и зачем? Сергей просто решил для себя, что расшибется в лепешку, но добьется того, что Михалыч будет им гордиться. И в этом своем желании он был далеко не одинок. Наверное, поэтому из детской секции Михалыча выросли несколько чемпионов СССР и даже Европы, а также целая плеяда просто хороших спортсменов. Воспитанники Михалыча старались изо всех сил, чтобы заслужить одобрение тренера, Видимо, потому и добивались серьезных достижений. Сергей исключением не был. Правда, больших успехов не достиг, но к окончанию школы стал кандидатом в мастера спорта, имел несколько медалей юношеских чемпионатов и даже дважды выступал на взрослых соревнованиях. По первости, Михалыч Сергей из общей группы не выделял, ко всем своим воспитанникам относился одинаково благожелательно. Но когда Сергею исполнилось 16 лет, Он впервые оказался у Михалыча дома и увидел дочь Михалыча Юлю. Ей тогда исполнилось тринадцать, но вела себя девочка как настоящая леди. И Сергей впервые в жизни влюбился, хотя осознал, что влюблен лишь через несколько месяцев. Используя различные предлоги, Сергей стал частенько бывать у Михалыча. К счастью для мальчика, у Юли были серьезные проблемы с математикой. Сергей, который шел на золотую медаль, а чего еще ожидать от сына завуча школы, да еще и строгой матери, стал для Юли бесплатным репетитором. Михалыч только хмыкал, наблюдая за этим репетиторством, но ничего не говорил, а через некоторое время стал отпускать Юлю на вечерние сеансы в кино в сопровождении Сергея. Часто, бывая у Михалыча, Сергей познакомился со многими его бывшими сослуживцами, которые не забывали коллегу, захаживая по нескольку раз в неделю на чашку чая, или чего покрепче, а то и просто потрепаться. Сергей с жадностью слушал разговоры настоящих мужчин, которые каждый день ходят с оружием, ловят бандитов и рискуют жизнью. А позже, по приглашению одного из коллег Михалыча, стал частенько бывать в милицейском спортивном зале, где некоторые сотрудники Мурманского УВД занимались боевым самбо. В отличие от спортивной борьбы, которую преподавал Михалыч, милиционеры отрабатывали довольно жесткие, а зачастую опасные для жизни приемы. Сергей, к тому времени уже кое-что решивший по поводу своей будущей профессии, с головой окунулся в новое влечение, даже несмотря на явное неудовольствие Михалыча. Впрочем, надо сказать, что тот не особо-то и ворчал. После десятого класса перед Сергеем не стояла проблема выбора профессии. Он твердо решил идти в милицию. Причем юноша, наслушавшись разговоров милиционеров о службе, отнюдь не был романтиком, прекрасно представлял себе, что его ждет в милиции. Знал, что его будущая работа не будет усыпана орденами, опасными задержаниями, перестрелками и подвигами, хотя втайне на все это надеялся. Сергей прекрасно понимал, что его ожидает рутина, постоянная череда бытовых преступлений, слезы пострадавших, тупость и начальства да и много чего еще. Но это Сергея не останавливало. Преодолев сопротивление отца, который видел сына в высшем мореходном училище на судоходном факультете, Сергей поступил в среднюю школу милиции. Через два года, получив две маленькие звезды на каждый погон, он вернулся в Мурманск и был распределен в уголовный розыск районного отдела МВД Мурманска. Одновременно с первым назначением Уже как сотрудник милиции на льготных основаниях поступил на заочное отделение университета МВД. 1991 год Сергей встретил оперу полномоченным уголовного розыска городского управления милиции. Развал Союза прошел стороной. Сергей вовсю готовился к свадьбе. Дочь Михалыча Юля окончила школу, поступила в Мурманский педагогический институт и согласилась стать его женой. Через два года после свадьбы родился сын, которого назвали в честь тестя Мишей. Павловские реформы, тотальные задержки зарплаты в середине девяностых. Семьи Сергея особо не коснулись. Его отец одним из первых попал по контракту на норвежское судно. Работал по два месяца через два, получал очень прилично. Да и у Михайловича дела шли неплохо. Он сумел приватизировать спортзал, Открыл там модные секции с тренажерами, да еще и тренера по фитнесу пригласил, и стал в районе фактически монополистом по предоставлению оздоровительно-спортивно-жиросжигающих услуг. Так что от того, что студентке и милиционеру деньги постоянно задерживали, молодые не особо страдали, родители всегда могли выручить. Сергей на службе ценили, и не только за дружбу с Михалычем. Сергей сам стал неплохим опером. И хотя условия работы менялись чуть ли не с каждым днем, Сергей сумел приноровиться. Сложности начались в 1997 году, когда начальником Мурманского ВД был назначен бывший заместитель министра внутренних дел Чечено-Ингушской республики Юрий Плагин. В то время капитан милиции Якушев уже работал в областном управлении уголовного розыска и занимался расследованием двух убийств, связанных с незаконной торговлей цветным металлом. Именно в этом сегменте теневого рынка активно действовала чеченская диаспора. И надо же было такому случиться, что один из подозреваемых оказался родственником Вахи Асхуева, ближайшего соратника нового начальника управления. Сперва с Сергеем просто пытались поговорить. Не получилось. Тогда попробовали нажать. Но Сергей не прогнулся. В то время... У чеченского десанта, так называли новое руководство Мурманского ВД, еще не было ощущения полной вседозволенности и безнаказанности. А потому слишком серьезно наезжать на сраптиву опера они не решились. Впрочем, привлечь чеченцев к ответственности не удалось. Свидетели резко поменяли показания, один из подозреваемых вообще уехал, да и прокуратура не горела желанием активно расследовать это дело. Следователи менялись чуть ли не каждую неделю, и никакого рвения они не проявляли. Любое постановление на проведение следственных действий, обыски, задержания, прослушка и прочее, приходилось выбивать чуть ли не силой. В общем, дело зависло, а Сергей стали выживать из управления. Около года он сопротивлялся, но потом плюнул и ушел. Как показали последующие события, Он сумел вовремя соскочить. Пройдет буквально несколько месяцев после его увольнения, и плагин с чеченцами разойдутся не на шутку. Строптивых милиционеров, не желающих принимать политику партии, станут подставлять под статьи, организовывать автомобильные аварии, а то и просто убивать. К концу второго тысячелетия в Мурманской области будет царить настоящий ментовский беспредел, приправленный чеченским соусом. После увольнения Сергей устроился заместителем начальника охраны сети продуктовых магазинов. Дефолт прошелся по ним не особо сильно, не в пример мебельным и компьютерным. Более того, хозяин воспользовался случаем и задешево купил обанкротившуюся сеть магазинов бытовой техники. Сперва он хотел их перепрофилировать, но позже от этой идеи отказался. А в 1999 году Бизнесмен умудрился получить выгодный кредит и решил развивать направление бытовой техники. Для раскрутки новой сети нужно было провести массированную рекламную кампанию. Босс не стал привлекать пиарщиков из Питера или Москвы, попробовал обойтись собственными силами. Он объявил конкурс среди своих сотрудников, пообещав за участие премию. Сергей подсуетился и продвинул для написания статей собственную жену. учительниц русского языка и литературы. Впрочем, он был не один такой. К рекламной кампании допускались практически все желающие. Хозяину нужно было только выбрать лучших. Если статья выиграла в конкурсе, автор получал от 200 до 400 долларов. Юля писать отказалась на отрез и даже обиделась на Сергея. «Мол, я тут о высоком детей учу, классику преподаю». а ты меня пытаешься принудить чем-то непотребным заняться, всякие писульки для буклетов писать. Не бывать такому? И тогда он решил сам попробовать. Как это ни странно, но у него получилось. А еще Сергею очень понравилось писать и читать свои статьи, изданные тысячными тиражами. Он предложил свои услуги знакомому журналисту из вечернего Мурманска, договорившись, что будет писать как свободный автор. так и началась его карьера журналиста. Юле новое увлечение мужа категорически не понравилось. Учительница литературы, преклоняющаяся перед классикой, она высмеивала литературные потуги и дилетантские опусы Сергея. Он старался не отвечать на нападки, но иногда срывался, в семье начались скандалы. К тому же бывший милиционер, который уже вовсю сотрудничал с некоторыми питерскими изданиями, получил приглашение поработать в Санкт-Петербурге. Сергей и Юля серьезно поговорили и решили расстаться. Сергей перебрался в Питер, где возможности развернуться у него было гораздо больше. Уже через год Сергей стал одним из лучших криминальных репортеров Петербурга. Он легко находил общий язык с сотрудниками правоохранительных органов, сказывалось милицейское прошлое, да и в сфере добычи оперативной информации ему не было равных. К тому же он всегда знал меру того, что стоит давать на гора, а что нельзя, и умудрялся находить золотую середину. С одной стороны, и чтобы информация была наиболее полной, и чтобы человека, который был ее источником, не подставить, да и лишнего ничего не сказать. Самого Сергея, больше привлекала расследовательская журналистика. Постепенно он вышел на федеральный уровень и даже стал сотрудничать с некоторыми иностранными изданиями. Сергей стал откладывать деньги, мечтая в перспективе купить квартирку где-нибудь в ближайшем пригороде. На Питер он даже не надеялся. И тут судьба подкинула ему еще один подарочек под названием «Выборы». Выборы в начале нового тысячелетия в стране проходили часто – и деньги там крутились очень солидные. Один из знакомых Сергея привлек его к предвыборной кампании, попросив собрать компромат на кандидата в депутаты. Кандидат, по сведениям Сергея, представлял одну из преступных группировок, но уголовного прошлого не имел. Сергею удалось собрать на кандидата настолько серьезный материал, что тот снял свою кандидатуру задолго до дня голосования. Знающие люди Сергея приметили – Результат не заставил себя долго ждать. Сергей стал все чаще привлекаться к выборам в различных регионах страны. В откровенный черный пиар, когда заветы доктора Геббельса «чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят», ставятся во главу угла, он никогда не скатывался. Сергей был уверен, что у каждого человека, выдвигающегося в государственные люди, имеется скелет в шкафу, часто даже не один Надо только суметь его найти. И у него это получалось. А преподносить недоказанную в суде, то есть оперативную информацию, так чтобы и необходимые мысли до читателя донести, и на судебный иск не нарваться, он умел даже очень неплохо. Примерно через полтора года, поучаствовав в нескольких избирательных кампаниях по всей стране, Сергей сумел купить приличную квартиру в новостройке в Приморском районе Питера, Но что было самым удивительным для Сергея, даже когда выборов на горизонте не наблюдалось, к нему продолжали обращаться с просьбой о сборе информации. Бизнесмены просили проверить потенциальных партнеров или конкурентов, собрать информацию об их связях, интересах, личной жизни, и всегда заказчиков интересовал компромат. Даже несмотря на то, что публиковать этот компромат зачастую они не собирались, Это ведь так приятно. Знать о своем партнере – нечто интересное. Сергей подобное желание научился распознавать довольно быстро, а потому его информация практически всегда удовлетворяла заказчиков. К тому же он ничего не придумывал, а честно собирал данные на фирмы и бизнесменов, беззастенчиво пользуясь своими связями в МВД. Постепенно Сергей приобрел серьезную репутацию – Он уже не просто собирал информацию, но и давал на основе собранных данных собственный анализ. В абсолютном большинстве случаев его выводы полностью подтверждались. Само собой, для качественного сбора информации требовались налаженные связи в правоохранительных органах, в журналистской среде, во властных структурах. С этим у Сергея все было в порядке. Друзья и подружки у него имелись во всех более-менее значимых сферах. Но для Сергея это была просто работа, способ заработать на хлеб с маслом. Настоящим своим делом он по-прежнему считал расследовательскую журналистику. Не реже раза в месяц Сергей разражался очередной сенсацией, предпочитая публиковаться в федеральных СМИ. Именно об очередном своем расследовании в настоящее время Сергей задумался – Два дня назад он встречался с бывшим сотрудником Главного управления уголовного розыска, Главного управления внутренних дел ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Лично знакомы они не были, их свели общие друзья. Подполковник в отставке Анатолий Устов предложил Сергею опубликовать материал о темных делишках одного из руководителей ГУВД. У Сергея самого кое-что было на эту тему, Но серьезных фактов накопать не удалось. Впрочем, нужно признать, что он не особо и пытался. Но разговор с Уставом чем-то зацепил. И сейчас Сергей решал для себя важный вопрос. Стоит ли заняться расследованием деятельности руководства ГУВД? Немного подумав, Сергей набрал номер телефона. Абонент служил в большом доме. А Сергей еще со времен работы в милиции настороженно относился к старшим братьям. Но майора госбезопасности Романа Лебедева Сергей знал еще со времен школьной поры. Они несколько раз встречались на юношеских соревнованиях по самбо, а после переезда Сергея в Питер по-настоящему сдружились. Роману Сергей доверял почти полностью. «Привет, Ром», — произнес он в трубку, — «у меня появилось острое желание напоить тебя пивом». «Ты как?» «Привет, привет, пропащая душа». «Вообще-то я положительно «Но только давай вечером». «Давай», — легко согласился Сергей. «Во сколько и где?» «Все им на Лиговке». «Помнишь что кафе у бассейна?» «Конечно, помню». «Тогда не прощаюсь».